Шестнадцатая глава. Уже пятую смену Реми работала в баре Тейта. К своему удивлению, она быстро втянулась, и неплохие чаевые служили приятным бонусом после тяжелого вечера. По вечерам был битком забит, особенно в пятницу и субботу. В выходные после Дня Благодарения их небольшая компания собиралась в горы, кататься на лыжах, и Реми хотела сама заработать на поездку. Ей требовалось купить снаряжение и костюм, а увидев цену в интернете, Реми приуныла. Впрочем, лыжи можно было взять на прокат, и останавливались они в домике, который принадлежал отцу Фила. Хотя бы на проживание тратиться не придется. Вечер плавно перетек в ночь, посетители потихоньку покидали бар, близилось закрытие. Воспользовавшись небольшой передышкой, Реми взобралась на высокий табурет за барной стойкой, улыбнувшись Чипу, кузену и совладельцу Тейта. Чипу было чуть за тридцать, а длинная светлая косичка и серьга в ухе делали его похожим на хиппи. Впрочем, во многом так оно и было. Тяжелый вечерок, а? Чип подмигнул Реми, протирая стакан. Мужчина по натуре, он был добродушным и с самого первого дня проявил к ней дружелюбие. Есть немного. Рэми поставила локти на стойку, подперев подбородок кулаками. Ей не терпелось скинуть балетки, ноги горели от усталости. — Не жалея, что пришла к нам? — беря другой стакан, спросил Чип. — Нет, мне здесь нравится. Реми не покривила душой. Здесь и правда было лучше, чем в закусочной. И дело не только в заработке. В баре была живая, кипучая атмосфера. Это помогало отвлечься от хандры, которую она чувствовала из-за ситуации с Логаном. «Ну что, всем пока! Я отчаиваю!» Тейт подошел к ним, на ходу натягивая кожаную косуху. «Ты сегодня раньше!» Рэми убрала упавшую на глаза прядь волос. «У него сегодня свидание намечается!» Ухмыльнулся Чип, опередив Тейта. «Чувак, я не виноват, что я такой классный, и девчонки хотят моего общества!» Развел руками парень. Реми не выдержала и громко фыркнула. «Ну и само мнение!» Тейт подмигнул ей, ничуть не задетый. «Все оправдано, мелкая. А теперь, пока моя дама не потеряла терпения от ожидания, я с вами прощаюсь». Рэми наблюдала, как Тейт подошел к ожидающей его девушке, забросив руку ей на плечо, и они вышли из бара. Девушка была хорошенькой. Густые, светлые локоны, короткая юбочка, открывающая стройные ноги. Впрочем, все многочисленные пасси Тейта были красотками. «Он подрабатывает в баре, чтобы клеить девушек, да?», весело посмотрев на Чипа, спросила Реми. Чип кивнул. «Очень даже может быть». Через полчаса они закрылись, и к двум часам ночи Реми вошла в квартиру, испытывая облегчение. Она отработала два дня подряд. Завтра ее ожидал выходной. Впрочем, большую его часть она планировала посвятить написанию эссе по английской литературе. Крис и Мел лежали на диване и смотрели «Крепкого орешка» – любимый фильм Криса. «Посмотришь с нами?» – предложила Мел. «Джон МакЛейн как раз собирается разобраться с плохими парнями. Мы с Крисом подвинемся, правда, зайчик?» «Ага», – рассеянно созвался парень, быстро вернув внимание к экрану. «Нет, спасибо, с ног валюсь, лучше спать пойду». Рэмми пожелала им спокойной ночи и ушла к себе. Ей нравилось проводить время с Крисом и Мелиссой, но порой они так увлекались друг другом, что Реми начинала ощущать себя третий лишней. А учитывая, что у самой Реми не было физического контакта почти год, даже поцелуев, это было нелегко переносить. Не то чтобы трудно, но ей девятнадцать, а ее парень за тысячи километров и неизвестно, когда произойдет их встреча. Рэмми бросила укоризненный взгляд на фото Логана, она держала его среди других, на комоде, чтобы Крис ни о чем не догадался. «Знаешь, если бы ты просто спросил мое мнение, мне было бы не так больно», возмутилась Рэмми, раздеваясь. Чипстейтом пошли ей на уступки и позволили вместо шортов носить черные облегающие брюки на работе. «Если бы показал, что тебя хоть немного волнует, что я думаю о твоем решении», Реми взяла рамку и села на кровать, обращаясь к изображению парня. «Я так скучаю по тебе! Мне не хватает тебя!» Слезы навернулись на глазах, и девушка судорожно вздохнула. «Пожалуйста, вернись ко мне!» Она уснула с фотографией Логана в руках. Проснулась, увидев его улыбку, запечатленную фотокамерой. Это все, что она имела от Логана сейчас, и этого было недостаточно. «Нужна твоя помощь», – гласило сообщение Тейт. «Очень интересно». реми поспешно вернула телефон в сумку, пока профессор Максвелл не заметил. У него были строгие правила насчет гаджетов на занятия. Гадая, что могло понадобиться парню, реми пропустила мимо ушей почти весь остаток лекции. Выйдя из аудитории, она все же поддалась любопытству и позвонила ему. «Что случилось?» – не тратя времени на приветствие спросила реми Вообще-то, в последнее время Тейт ее немного раздражал. Сначала он приводит ее домой, знакомит с братом и отцом, делится чем-то очень личным, что заставляет ее взглянуть на него другими глазами, но с тех пор, кажется, специально ведет себя так невыносимо. Даже для Тейта, каким она его знала, он был слишком самоуверенным, напыщенным болваном. «Ты сейчас занята?» «Смотря что тебе надо», – не очень дружелюбно ответила Реми. У нее было полтора часа свободного времени до следующей пары. Но тратить ли их на него, она еще сомневалась. «Ого, кто-то сегодня не в духе?» – присвистнул Тейт. «Мне перезвонить позже?» «Выкладывай уже», – чуть не скрипнула зубами Реми. «Можем встретиться в Старбаксе через десять минут». «Это касается Акселя», – чувствуя колебания девушки, добавил Тейт. Реми согласилась. Брат Тейта ей очень понравился. Они хорошо провели вместе субботу. Реми пообещала, что еще обязательно навестит его. Ты злишься на меня? с удивлением спросил Тейт, когда Реми подошла к столику и Хмуро поздоровалась. Реми сама не понимала, от чего он ее злит. Никакого объяснения этому не было. Нет, ответила она не слишком уверенно. Мелк, Реми, я чем-то обидел тебя? Тейт поддался вперед, серьезно посмотрев на нее. Внезапно Реми почувствовала себя до ужаса глупо. Но в самом деле, смешно же. Тейт стал для нее по-настоящему хорошим другом. А она незаслуженно ведет себя. Так враждебно. Реми вздохнула и покачала головой, выдавив улыбку. «Я не злюсь. Просто настроение неважное». Она еще раз глубоко вздохнула, взмахнув рукой. «Ладно, что там у тебя?» «Не хочешь сначала сделать заказ?» Тейт указал на небольшую очередь. Обеденное время прошло, и посетителей было немного. Реми довольно быстро получила свой ладо с ванилью и вернулась за столик. «Так, что за помощь тебе нужна?» Подтолкнула девушка Тейта, потому что как-то тот замялся. «У Акселя скоро день рождения, а у отца как раз деловая поездка выпадает. Так что я должен организовать все сам». Тейт потер шею, и Рэми с удивлением поняла, что он волнуется. «То есть не должен, но я хочу. Только вот не очень понимаю, с чего начать. И, возможно, я не знаю, ты бы согласилась мне помочь». Тейт глотнул кофе в ожидании, глядя на нее. Конечно, если тебе нужна помощь с этим, да, я помогу. Реми улыбнулась и Тейт с облегчением выдохнул, оттолкнувшись от спинки стула. Его просьба немного удивила ее, но Реми не могла отказать, тем более это касалось Акселя. Ты же понимаешь, что у Акселя немного друзей. В глазах Тейта мелькнула грусть. Он будет рад увидеть тебя на празднике. Ты ему понравилась. Губы Реми сложились в мягкой улыбки. «Аксель мне тоже понравился. Он смышленый парень». Тейт кивнул. «Он очень умный. Иногда я думаю, что его мозги – это компенсация за неспособность ходить. Ему очень повезло с братом», – заметила Реми, вспомнив, каким заботливым был Тейт с Акселем. «Я просто стараюсь, чтобы его жизнь была немного легче. Ты никогда не думал, а чтобы уехать из Дарема?» Реми давно интересовал этот вопрос. Ты молод, у тебя есть деньги. В Нью-Йорке, Бостоне или Чикаго тебя ждали бы большие перспективы. Ты был хороший футболист, и настолько я могла убедиться, у тебя музыкальный талант». Реми замолчала, прямо глядя на Тейта и догадываясь, каким будет его ответ. «Ты же все понимаешь, да?» Он улыбнулся уголками губ, слегка приподняв плечи. «Я не могу просить Акселя. Не могу взять и свалить, куда глаза глядят». Как бы порой мне этого не хотелось. Никто из них не произнес имя Логана, но именно о нем подумали оба. А деньги, тише продолжил Таид, на самом деле думаю, что дед оставил мне их из-за брата. Он знал, что я никогда его не оставлю и всегда буду заботиться о нем. Отец любит Акселя, но он часто занят. Правда, он тоже старается для него. Ему уже 50 и однажды ему самому потребуется уход, только вот. Тейт осекся, но почти сразу продолжил. «Я делаю это не ради денег, и мне не нужна стимуляция, чтобы заботиться о брате. Я делаю это едва не с его рождения. Он моя кровь!» Парень пожал плечо. «Это естественно для меня!» Рэми поняла, что заслушалась Тейта и даже не шевелится. Осознав это, она едва не застонала. «Вот засранец! Засранец за способностью манипулировать!» Еще пятнадцать минут назад она считала его напыщенным индюком и злилась на него, а теперь ее сердце сжимается от сострадания и восхищения. «У тебя уже есть какие-нибудь идеи для праздника?» Рэми прочистила горло и поспешно отвела глаза, делая вид, что засмотрелась на вновь вошедшую пару. Тейд с готовностью ухватился за возможность сменить тему. Ему было неловко от своей откровенности. Ни одной девушке прежде он не рассказывал того, чем поделился с Реми. «Привет! Тебя же Реми зовут, правильно?» Реми обернулась, встретившись взглядом симпатичным парнем. Кажется, он сидел на три ряда выше нее. Обладатель подтянутого тела, русых волос, голубых глаз и обаятельной улыбки. Реми обернулась в ответ. Лекция только что закончилась, и студенты потихоньку тянулись к выходу. «Да, все верно», — Рэми кивнула. «Я уже несколько недель хочу подойти, но не решаюсь», — признался молодой человек, чуть склонив голову, смутившись. «Я Сет». «Рада знакомству, Сет». реми пришла в растерянность. Конечно, как и любой девушке, ей было приятно внимание молодых людей. К тому же, очевидно, Сету она понравилась. Но как дать ему понять, что она занята? С Сетом у них завязался оживленный разговор. Обсуждались предметы, профессора, жизнь на кампусе. Сет приехал из Орегона и тоже был первокурсником. Разговаривая, они шли по коридору, и Рэмми поражалась, насколько ей легко с Сетом. А потом пришла мысль, как было бы все проще, будь ее парнем кто-то вроде Сета. Эта мысль напугала девушку, но остаток дня, неизменно возвращаясь, заставляя Реми сомневаться в них с логаном. остаток недели, изводя себя неуверенностью, тревогой и зреющимся глубоко внутри раздражением, в пятницу вечером Рэмми решила принять приглашение Сета на вечеринку в дом его братства. Пусть у нее есть парень, но это вовсе не значит, что она должна сидеть дома, пока он осуществляет свою мечту на другом конце земного шара. «Ничего себе! Собралась покорить все мужские сердца этим вечером?» присвистнула Мэл, когда Реми вышла из своей комнаты. «Просто хорошо отдохнуть и веселиться!» Реми нагнулась, надевая серые замшевые ботильоны. Сегодня вечером она действительно постаралась. До идеального состояния выпрямила волосы. Косметика нанесла больше, чем обычно. Серебристо-серыми тенями сделав акцент на глаза. Надела короткую черную юбку и белый трикотажный топ. накинув сверху короткий джинсовый жакет. Так, расскажи мне про этого сета, с любопытством попросила Мел, потрепав подбородок кулаками. «Мел, нечего рассказывать. Мы несколько раз поговорили, и он знает, что у меня есть парень». Рэмми проверила содержимое сумочки, убедившись, что не забыла деньги и ключи от квартиры. «Наше общение не больше, чем дружеское». «Это ты так думаешь?» – со вздохом возразила Мелиса. «Рэм, никакой парень, тем более студент, не будет тратить время на девушку, если не хочет затащить ее в постель». «Ты сейчас чушь, говоришь. А вот и нет, а вот и да». «Уже только наша дружба с Тейтом тому доказательство». Мел открыла рот и тут же захлопнула. Ее так и подмывало что-то сказать, но от чего-то она не решалась. Реми почувствовала как внутри все напряглось. «Мел, что?» «Ничего». Подруга покачала головой, «ты все равно не захочешь этого услышать». «Скорее всего», – язвительно отозвалась Реми, догадываясь о мыслях подруги. «Но ты все равно говори». «Брось, Рэм, ты не можешь быть такой слепой», – выпалила Мел, словно обороняясь. «Не понимаю, о чем ты. Серьезно?» – Мел вышла из-за стойки, скрестив руки на груди. «То есть ты считаешь, что Тейт просто так попросил тебя помочь с праздником для брата? Просто так предложил тебе работу? Все эти звонки и приходы? По-моему, это очевидно». «А по-моему, ты все выдумываешь», – огрызнулась реми злясь на Мел за абсурдные слова. За все это время Тейт ни разу не переступил черту дружбы. Он добр ко мне, потому что Логан его лучший друг. Почему ты пытаешься все извратить? Я не пытаюсь, Реми, потянув руки, пошла на попятную милиса Просто я вижу, что ты отказываешься замечать. Реми усмехнулась, недоверчиво покачав головой. Знаешь, не верю, что ты мне это говоришь. Сейчас, когда мне нужна поддержка моей лучшей подруги... Реми, но я всегда тебя поддержу, испытывая отчаяние, топнула ногой мел. Прости, если мои слова тебя обидели, но давай не сейчас, мел. Холодно оборвала Реми, открыв входную дверь, не желая говорить об этом. Реми вышла из квартиры, слыша, как мел просит ее не сердиться. А она и сама не понимала, от чего так скипела. Разве только могло отказаться, что мел была права? Реми очнулась в полной темноте не понимая, где она и что произошло. Помнила, что была на вечеринке, общалась с Сетом и другими ребятами, пила пиво немного, не до такого состояния, чтобы отключиться. В общем, обычная вечеринка, ничего криминального. В свете луны, разглядев лампу, девушка потянула руку и нащупала выключатель. Неяркий свет больно ударим по глазам, и Реми зажмурилась, оглядывая комнату. По всей видимости, она все еще была в доме братства. Девушка обернулась и едва не скрикнула. Рядом лицом в подушку лежал парень. Он был одет, что немного успокоило Реми. Она опустила глаза и облегченно выдохнула. Вся его одежда была на месте. «Эй!» – Реми легонько оттолкнула парня, а когда он не отреагировал, застряла сильнее. Наконец, тот застонал и оторвал голову от подушки. Ее соседом по кровати оказался Сет. Сет, что произошло, едва сдерживая панику в голове, потребовала девушка, когда тот сонно посмотрел на нее. «Ты только не волнуйся, ничего не было!» Сет сел на постели, проведя ладонями по лицу. «Парни иногда прикладываются и кидают стакан с пивом колеса. И, видимо, один такой попался тебе. Когда ты отключилась, я принес тебя к себе». Рэми с ужасом посмотрела на него. «Как эта дрянь вообще попала ко мне? Это просто дебильные выходки, братьев. Сет виновато пожал плечами. «Извини, Рэми, правда, тебе не из-за чего переживать. Спасибо!» Мне даже полегчало, огрызнулась девушка, спрыгивая с кровати. «Погуляла так погуляла. Ты куда? Ночь на улице. Останься до утра и не подумай!» Рэми хаотично оглядывалась в поисках сумочки. Та оказалась на полу возле стула. «Ладно, я тебе отвезу», — вздохнул Сет, поднимаясь. «Не надо», — Рэми выставила руку вперед, останавливая его. «Знаешь, я думала, ты все понял, когда я сказала, что у меня есть парень». «Да понял я, Рэми, если бы я хотел воспользоваться тобой, у меня была бы такая возможность. Ты часа три была без сознания». У Реми внутри все похолодело. «О чем она только думала?» Да любой мог зайти в комнату и... Она бы ничего не смогла сделать. Сет спросил ее не горячиться, но Реми и слышать ничего не хотела. Уйдя из его комнаты, девушка спустилась вниз и вышла на улицу. Везде, даже на лужайке перед домом, виднелись следы вечеринки. Пустые бутылки, банки и пакеты из-под закусок. Кругом стояла полная тишина. Часы показывали начало четвертого утра. Воздух был холодным, но возвращаться в дом не хотелось. Реми поплотнее закуталась в жакет и со вздохом поражения нажала кнопку вызова. Была вероятность, что Тейт еще не спит. Он был еще тем любителем ночных развлечений. Парень ответил после первого жегутка, и Реми попросила его о помощи. Через пятнадцать минут Камро Тейта затормозила перед домом братства. Реми к тому времени совсем окоченела. «Ты полностью сдурела!» — выпрыгнув из машины, накинулся на девушку Тейт. «Черт, ты же вся дрожишь!» Он подбежал к ней, на ходу стягивая с себя куртку и накинул на плечи Рэми. «Я в порядке!» «Если бы ее зубы не так громко клацали, вышло бы почти убедительно!» «Вот дурочка глупая!» — пробормотал Тейт, хмурясь на нее из-под насупленных бровей. Его руки быстро разогрели плечи реми давай бегом в машину он подтолкнул ее по направлению комара и реми послушно поплелась к автомобилю, греясь в кожаной косухе тейта согретый теплом его тела тейт был у нее за спиной и реми не могла видеть взгляда которым он проводил ее, но если бы видела слова мел больше не казались бы такими безумными.